Глава 21. Под облаками. Мы подобны орехам. Нас нужно вскрыть, дабы уяснить нашу суть. Халиль Джебран. Сегодня в с а м о л е т е 15 часов. Вдали, очень далеко под с а м о л е т о м плотный слой облаков закрывал пейзаж внизу. еще более отгораживая с у п е р д ж у м б а от земли людей. с у п е р д ж у м б а так называется гигантский самолет А-380. Марк никак не мог о п а я т о в а т ь с я после своей исповеди. Путешествие в детство моментально заслонило собой предательство Николь и повлияло на него благотворно. Он открыл душу, и ему стало легче. Теперь на расстоянии он лучше видел и понимал пройденный путь. В их прошлом с интервалом в 15 лет разорвались две бомбы. Сначала в жизни его друга, а затем его собственной. Одна едва не уничтожила Конора, з д е л о в из него преступника, другая — похищение Лейлы. Довела Марка до саморазрушения, п р и в е д ш е его на порог смерти. В обоих случаях их спасение не было результатом чего-то особенного. Просто борьба — часть удачи. Эви была очарована рассказом Марка. В детстве Конора она уловила отголоски своей собственной истории. В молодости он столкнулся с теми же вопросами, которые сегодня стояли перед ней. Как пережить боль? Месть. Лучший ли это ответ на тяжкое оскорбление? Она придвинулась к иллюминатору. Перед ней простирался океан облаков, и Эви охватила чувство бесконечности. Она закрыла глаза и тоже погрузилась в воспоминания.